Криодеструкция геморроидальных узлов Благотворное влияние холода при остром геморрое известно с незапамятных времен. Холодную воду и лед для уменьшения боли и отека применяли во все времена и в античную эпоху, и в средневековье, и в новое время. Продолжают пользоваться льдом и холодными примочками и в 21 веке. Время от времени появляются более или менее удачные конструкции, готовых к употреблению герметичных контейнеров многоразового использования, в которых содержится вода. Изобретатели и производители этих новинок надеются, что в каждой благополучной семье такие контейнеры будут храниться в морозильных камерах холодильников. На всякий случай. Вдруг понадобится? 20 с лишним лет тому назад появление криозондов – устройств, в которых циркулирует сжиженный воздух или азот – жидкости с температурой минус 120-160 градусов Цельсия вызвала кратковременный, но бурный интерес к разрушению геморроидальных узлов замораживанием, криодеструкции. Этот бум прекратился достаточно быстро, так как язвы, возникавшие после отторжения омертвевших узлов, заживали дольше, чем раны после геморроэндоктомии. И все это время больного беспокоили обильные малоприятные слизисто выделения из заднего прохода. Кроме того, деформация анального канала после криодеструкции существенно нарушала процесс опорожнения кишки.